Глава 38. Фрэнк Эббот проходил по холлу, когда в дверях утренней комнаты вдруг появилась мисс с и л в е р Она, видимо, спешила, но увидев Фрэнка, остановилась и отступила назад в комнату. Так как она продолжала стоять на пороге и улыбаясь смотрела на него, Фрэнк предположил, что она приглашает его войти. Он последовал за ней, а она, войдя за ним, плотно закрыла дверь. Очень рада вас видеть. Я как раз собиралась идти к инспектору Марчу, чтобы спросить, намечается ли оба с других помещений. Формальность э т о поразила об э т о инспектор Марч, и это после того, как она в течение получаса называла его просто р э н д е л л о м Интересно, это проявление воспитанности или неодобрение? «Думаю, что не намечается», — сказал он, и, видя, как мисс Силвер поджала губы, понял, что официальность была все же признаком недовольства. «Фрэнк, надо немедленно обыскать комнату мисс ж а н е т т ы «Инспектор уже говорил с мисс Дэй?» «Да, он говорил с ней». «Вы не расскажете мне о чем? Что они сказали друг другу?» «Ну, я не знаю». «Упоминался ли в разговоре Гашиш? Вы должны мне это сказать. Это очень важно». «Ну...» Она нетерпеливо перебила его. о они говорили о Гашише?» Он улыбнулся. «Ну, вы не даете мне времени? У нас нет времени». «Серьезно», — ответила мисс Силвер. «Так говорили они гашиши или нет?» «Да, говорили». И что было сказано? Марч спросил ее о р о б и н с и знала ли она о том, что у него есть гашиш, и не приходилось ли ей видеть его под воздействием этого наркотика. Потом он спросил, не подозревала ли она, что Джерому подсыпают наркотики. И каков был ее ответ? Она сильно возмущалась, воскликнула, как это низко». — Сухо, по-деловому, — ответил Фрэнк. — Этого достаточно, чтобы она насторожилась. Я убеждена, что у нее есть запаска шиша. Теперь она избавится от него при первом удобном случае. Возможно, уже поздно. Но комнату м и с с ж а н е т т ы надо обыскать немедленно. — А почему именно ее комнату? Она укоризненно взглянула на Фрэнка. — Мой дорогой Фрэнк, ответ очевиден. Если бы вам надо было спрятать нелегальное лекарство, то нашли бы вы лучшее место, чем комната мнимой больной? Мисс Джанетта обожает разыгрывать себя больную и держит в комнате массу разнообразных медикаментов. Число ф л а к о н ч и к о в ее комнате просто поражает воображение. Очень удобно спрятать булавку в коробочке с чужими булавками. Окажись я в таком же затруднительном положении, как Лона д е й я бы спрятала пилюли гашиша, В какой-нибудь коробочке с лекарствами мисс Джанетты. А сейчас занималась бы его уничтожением. Если бы не сделала этого раньше. Эта картина показалась Фрэнку завораживающей. Моди, образец честности, хранит запрещенные наркотики, находится под подозрением полиции и пытается уничтожить улики. «Какая очаровательная картина!» Он восхищенно посмотрел на нее и сказал, «Вы напрасно теряете время на добродетель. Из вас вышел бы великолепный преступник». «Фрэнк, что вы такое говорите?» Он поспешил ее успокоить. «Не давите на меня, я очень нежное растение. Я просто очень рад, что вы на нашей стороне. Убийство как жанра просто не должно существовать». Мисс и л в е р покачав головой, снисходительно посмотрела на него. «Нам нельзя терять времени. Вы пойдете к инспектору?» «Ничего хорошего из этого не выйдет. Он только еще б о л ь ш е о щ е т и н и т с я Он с самого начала был против обыска ее комнаты. От таких обысков страдает репутация полиции. Старую больную леди, лишившуюся последних сил от горя, безжалостно в ы б р а с ы в а ю т из постели и доводит до истерики». т о к вы сможете уговорить его совершить это светотатство. Я должен отдать ему справедливость. Он смирится с любой критикой в свой адрес. Да. Но если она поможет делу. Но он не пойдет на лишние хлопоты, тем более на риск, если не увидит в этом смысла. Он уступил вам и распорядился обыскать дом, поскольку уважает ваше суждение, несмотря на то, что сам он с ним не согласен. Но все это было до того, как Робинс вывалился из окна. Насколько понимает Марч, это меняет картину дела. Она стала ему ясной, и он решил прекратить дальнейшее расследование. Если вы сейчас попросите его разрешение обыскать комнату мисс Жанетты, он ответит отказом. Он не любит говорить вам «нет» и не хочет оказаться в положении, когда будет вынужден это сделать. При всем моем уважении, я бы с к а з а л что это плохая тактика просить о чем-нибудь, наверняка зная, что вам откажут. В этом случае вы теряете престиж. а престиж — это козырный туз подобных играх. И нет смысла попросту разбрасываться такими как картами. к к а Мисс и л в е р со всей серьезностью отнеслась к его словам. — А я не планировала сама просить Марча об этом, — сказала она. — Насколько я помню, я предложила сделать это вам. э б о т от души расхохотался. — Хорошо, хорошо! — Он, конечно, отгрызет мне голову, ну и бог с ней. Надо только не забыть рассказать обо всем шефу. Он думает, что я только и делаю, что занимаюсь тут вредительством. И потакаю вам». Мисс Силвер благосклонно посмотрела на него, но ничего не сказала по поводу последней фразы. Она здраво рассудила, что время дорого, и обыск для того, чтобы он дал результат, нельзя откладывать. Фрэнк направился обратно к двери. «Ладно». Я спрошу у него, разыграя простакая идиота, настаивающего на исполнении инструкции. Но м а р ш б е з у п р е ч е н ничего у меня не выйдет. Но какая разница?»